Этот пункт договора наносил тяжкий удар политической самостоятельности Польши, открыв собой новый, последний период польской истории, период политического упадка. Недаром король Ян Собеский, принося клятву в соблюдении московского договора, говорят, не мог удержаться от слез. Времена Стефана Батория прошли безвозвратно, сто лет отделявший мир 1686 года от перемирия в Запольском яме 1582 прошли для России небесполезно. Правда, завет Ивана Третьего еще далек от выполнения отчина московских государей полностью все еще не собрано, но на этом пути сделано уже много. Следующему веку предоставлена будет честь и слава пройти его Весь, почти до конца. Балтийский культурный вопрос. Продвигаясь к Балтийскому морю, Россия встретила на своем пути сопротивление, главным образом, со стороны Швеции. Но так как на этом море она искала не только гавани, свободный выход, то отношение к этому противнику сложились у нее иначе, чем к Польше. Спор шел только о территории, о политическом преобладании. На духовные же ценности соперника ни та, ни другая сторона не посягали. Ни Швеция не думала о завоевании России, ни России не нужна была Швеция. Поэтому в их столкновениях больше спокойствия и терпимости, нет едкого чувства злобы и обиды, какая выросла у поляков и русских на почве религиозной распри, и отстаивание национальной самобытности, породив обидные клички лях для одних, москаль для других. А при Иване Грозном начало шведско-русской распри, зафинское побережье относится еще ко временам Ивана Грозного. Первый свой удар царь удачно направил на Нарву в 1558 год. После нее он взял дербт, Русские войска доходили до Ревеля, поначалу можно было надеяться, что мечта царя Ивана вступить в непосредственные торговые сношения со Средней и Западной Европой, минуя посредников, близка к осуществлению. Но воюя со Швецией, Россия вела также войну и с Польшей. Война на два фронта оказалась ей не по силам и дорого обошлась, не принеся желанных результатов. По перемирию, заключенному в Плюсе на три года 1583 год и позже, продолженному до 1589 года, пришлось не только отказаться от Нарвы с Дербтом, но отдать шведам еще часть своих собственных земель, города Ивангород, Ругодив, Ям и Копорье лежавшие у побережья Финского залива, в полосе от Устьев-Нарвы до Устьев-Невы. Таким образом, жертвы, принесенные за 25 лет войны с 1558 по 1583, оказались напрасны. Россия не только не укрепилась на знакомом ей еще со времен Рюрика море, но потеряла и то, чем владела там раньше». Б. При царе Федоре. Борис Годунов, однако, сумел исправить ошибки царя Грозного. По истечении перемирия в 1589 году он возобновил войну. Стефана Батория уже не было в живых, и можно было рассчитывать, что со стороны Польши опасаться пока нечего. Война продолжалась четыре года и велась удачно, 1589-1993 годы. Успеху помогло и то, что в 1592 году шведский король Иоанн III умер, и на престол вступил сын его Сигизмунд, бывший уже с 1587 года королем польским. В Швеции еще со времен Густава Вазы 1527 год. Прочно утвердилось учение Лютера, между тем Сигизмунд был предан почти до фанатизма католической вере. Это родило в стране большой разлад, который пагубно отразился на ходе войны. Шведы не могли осилить русских и заключили сперва – 1593 год – двухлетнее перемирие, а потом в 95-м – вечный мир в Тявзине, около Нарвы. По этому миру Швеция не только возвращала России ее три города – Ям, Ивангород и Копорье, но и отдавала еще часть Финляндии – города Кореллу, Кексгольм и колу в северной Лапландии. В. В смутное время. В смутные годы все это было снова потеряно. Шведы, приведенные Михаилом Скопиным-Шуйским на помощь царю Василию, 1609 год, из союзников превратились во врагов, едва увидали, что королевич Владислав признан московским царем, и русские обязались по договору с Сигизмундом III действовать совместно с Польшей против Швеции. Города на финском побережье были забраны снова. Шведы утвердились в самом Новгороде и заставили там провозгласить царем Карла Филиппа младшего Густава Адольфа, который вскоре после того наследовал на шведском престоле своему отцу Карлу IX ноябрь 1611-го.